Глава 67 Гордей. Подхватив под руку императрицу, Ольга с Беладонной сказали, что сначала навестят Агнию, а потом отправятся в Черную Жемчужину обмывать знакомство с новой родственницей. Тедерик Голденберг попытался увязаться за ними, но дорогу ему заступил руар Борщ же ушел вслед за тетушками, заявив, что проголодался и соскучился по блюдам академической столовой. Несмотря на позднее время, ректор распорядился, чтобы она работала всю ночь. В кабинете остались только мы с Алекс и мать с Аб... моим отцом. Повисла неловкая пауза. «Думаю, вам нужно поговорить». Взяв под руку Алекс, мама вышла в приемную тихонько прикрывая дверь, оставляя нас с отцом наедине. Что он, что я не знали, как начать этот разговор. Наверное, я единственный парень со стремительным взлетом от полукровки до дракона и от простого первокурсника до герцога и принца за несколько дней. Рассмеялся я. Да уж, у меня тоже деньки выдались те еще. Меня помотало От без двух недель покойника до женатого дракона, у которого есть взрослый сын. Отзеркалил он мою улыбку. Выпьем? Отказываться не стал. Мы без зазрений совести похозяйничали в секретере. Такими темпами мы разорим запас ректора, и ему ничего не останется. Лард опустился в кресло и устало прикрыл глаза. Из приемной послышался заливистый смех мамы и Александры. «Похоже, они нашли общий язык», — заметил я. «Как прошел ритуал?» «Хорошо, почти все, как ты говорил». «Почти? А что было не так?» «Наша магия смешалась в чаше а потом разделилась и впиталась вот сюда. И я показал место на груди». «Признаюсь, слышу таком в первый раз». Он задумчиво почесал лоб. «Проверю через месяц». Он осёкся. «Всё в порядке», — поспешил успокоить. «На самом деле я даже рад, что всё так вышло. Не в плане того, что мы потеряли столько лет, которые могли быть семьёй, и мама была бы счастлива. Я же вижу, как она смотрит на тебя. Она ни на одного мужчину никогда так не смотрела». А много их было? Мужчин. Глаза отца опасно засветились — а зрачок вытянулся в узкую вертикальную линию. На моей памяти она ни с кем серьезных отношений не заводила. Сначала я был маленьким, потом заботы с клубом. В клубе полно мужчин, и я видел в их глазах далеко не платонический интерес. Но для мамы они все были словно бесполые существа. А когда она смотрит на тебя, ее глаза светятся. Наконец-то. Я очень хочу сделать твою маму самой счастливой женщиной всех миров. Тогда не говори, а делай. Отсулетовал бокалом и залпом осушил. Кстати, хотел спросить, для чего ты искал Александру? Ну, явно не для того, чтобы жениться по указке наших родителей. Поморщился он. Я искал способ аннулировать договор, и твоя тетка мне в этом тоже помогла. Она сказала, есть ритуал, чтобы найти истинного для любого, даже для принцессы. Но все вышло даже лучше. «Кажется, я догадываюсь, что это за ритуал», — кивнул. «Они с тетушками его проводили в клубе на мамин день рождения». «А когда он был?» «Две недели назад. Мы в «Жемчужине» отмечали. Тогда же Алекс меня приложил об стену, когда я ее поцеловал». Это не в тот день в синем зале потолок трещинами пошел. Погоди, так ты тоже был в тот день в клубе? Да, я как раз только приехал в столицу. Меня Тедерик вызывал рассказать о побеге Александры. Три месяца его службы чесали яйца, а в последний момент вдруг понадеялись на притяжение истинных. Тем же вечером мы с Майером пошли в клуб. Я помню, видел его в компании тёти Оли в танцевальном зале. Отец удивлённо замер. «Погоди, тёти Оли — это в смысле Ольги Шварц? Вот этой стервы блондинистой?» Я кивнул, а он заливисто рассмеялся. «Помнишь, майор рассказывал, что сделал предложение своей паре, а она от него сбежала?» «Ух, пропал профессор, посочувствовал я оборотню». «Тетя Оля — ярая противница браков. У нее перед глазами был пример мамы и тетки Агнии. Ее в храм затащить будет очень и очень тяжело. И то не факт, что она потом не придумает, как аннулировать свой брак. Надо предупредить профессора». «Не-а, не надо». Отец усмехнулся. «Пусть сам развлекается. Уверен, эта темная ведьма еще сделает из моего друга плюшевого медвежонка». Видимо, мы оба вспомнили об одном и том же фото, а потому, переглянувшись, рассмеялись. «Как насчет того, чтобы провести время всем вместе? Завтра, например?» Вдруг предложил он. «Я бы хотел получше узнать тебя. Все-таки многое пропустил». «Может, лучше проведете время с мамой?» Предложил я, преследуя корыстную цель, затащить Алекс в бабушкину квартиру и повторить брачную ночь. «Например, слетаете на море». Она сто лет в отпуске нормальным не была. А вернётесь, уже будем узнавать друг друга ближе. Может, есть что-то, что я мог бы для тебя сделать до отъезда?» И задумался. «Так-то у меня всё есть. Хотя... есть кое-что, чего мне всегда хотелось, но я не мог этого у мамы попросить». «Можешь попросить у меня. Я постараюсь выполнить любую твою просьбу», — горячо заверил отец. Мне всегда хотелось иметь младшего братика. Признался честно. Отец закашлялся, силой похлопал его по спине. «Хорошо», — рассмеялся он, — «мы постараемся». В дверь осторожно постучали. «Мальчики», — позвала мама, — «из-за ее спины выглядывала Алекс. У нас к вам серьезный-пресерьезный разговор». Мы с отцом переглянулись и сразу же подобрались, — Если мы теперь женаты, она показала на бледный след от укуса на своей шее, обращаясь к отцу. И Гордей с Александрой тоже. То какие у нас теперь фамилии? Мы запутались. А ведь и вправду. Какие?» До бабушкиной квартиры мы с Алекс дошли уже глубокой ночью. Можно было переместиться, но любимая захотела прогуляться по улицам города, впервые не скрывая свою личность. Последствия прорыва встречались на каждом шагу. Дорога была разбита, а ближайшие к Академии дома выглядели плачевные и требовали ремонта. Мы добрались минут за пятнадцать. На машине было бы намного быстрее, но Алекс почему-то отказалась. Уже у двери любимая удивленно спросила это твоя квартира? Раньше была прабабушкина, сейчас наша с матерью, пояснил я, снимая охранные заклинания и пропуская странно хихикнувшую Алекс. Гор, ты, наверное, не поверишь, но когда сбежала из дворца, я жила тут почти неделю. Признание меня удивило. Но потом я вспомнил, что она дружит с борщом, и только усмехнулся находчивости фамильяра. Значит... «Где спальня, ты уже знаешь».